Ян Флеминг Голдфингер 1. размышления над двойным виски Приняв пару двойных виски, Джеймс Бонд сидел в зале отлета аэропорта Майами и предавался философским размышлениям о жизни и смерти. Убийства были неотъемлемой частью его профессии, хотя он не любил убивать. Когда ему приходилось убирать кого-то по долгу службы, Бонд старался сделать это наиболее подходящим из известных ему способов и побыстрее забыть о происшедшем. Будучи секретным агентом со специальным и редко предоставляемым индексом 007, дающим в рамках секретной службы право на убийство, он должен был относиться к смерти со спокойствием патолога Анатома. Чему быть, того не миновать. Поэтому любые сожаления являлись бы признаком дилетантизма, и, более того, влекли бы за собой душевное расстройство. И все-таки в смерти этого мексиканца было что-то такое, что оставило след в душе Бонда. Не то, чтобы он не заслуживал смерти, нет. Он, несомненно, был скверным человеком, тем, кого в Мексике называют Капуньо. Капуньо – это бандит, готовый убить родную мать за ничтожную сумму в 40 песо, что равно приблизительно 25 шиллингам. Однако за голову Бонда ему, вероятно, заплатили больше. К тому же, судя по его виду, этот мексиканец всю свою жизнь приносил окружающим только несчастье. Нет, ему определенно пришло время умереть. И все же, когда почти сутки назад Бонд убил его, жизнь ушла из мексиканца так быстро и окончательно, что Бонд почти видел, как душа покинула тело, подобно птичке, в виде которой, по поверью гаитянских аборигенов, душа вылетает через рот умершего. Какая удивительная разница между живым и мертвым. Только что был кто-то, и вдруг нет никого. Был мексиканец с именем, фамилией, местом жительства и, вероятно, с водительскими правами. Затем что-то ушло из него. Покинуло это тело в дешевой одежде и осталась пустая оболочка, место которой только на помойке. Бонд глянул на оружие, которым сделал это. Ребро его правой ладони было багровым и распухшим. Бонд стал сжимать и разжимать ладонь, массируя ее левой рукой. Он проделывал эту операцию регулярно в течение всего краткого перелета. Процедура довольно болезненная, однако способствует скорейшему заживлению. Неизвестно, когда это оружие может снова понадобиться. Бонд цинично ухмыльнулся. Star Aviation объявляет об отлете рейса А-106 до Нью-Йорка. Пассажиров просят пройти в самолет через выход номер 7. Репродуктор отключился со звонким щелчком. Бонд глянул на часы. До объявления посадки на рейс Trans American оставалось минут десять. Бонд подозвал официантку и заказал двойной бурбон со льдом. Он немного покачал принесенный стакан, чтобы подтаял лед, и разом проглотил половину содержимого. Выбросив окурок, Бонд сел, положив подбородок на левую руку, и стал задумчиво смотреть на солнце, медленно и торжественно опускающееся в залив. Смерть мексиканца была финалом скверного задания, одного из самых гадких в его карьере. Оно было мерзким, опасным, не имеющим никаких положительных моментов, если не считать того, что оно позволяло ему находиться подальше от начальства. Некий богач в Мексике владел плантациями опийного мака, и цветочки там произрастали отнюдь не для красоты. Получаемый из них опий быстро и относительно дешево Сбывался официантами небольшого кафе в Мехико, носящего название «Кофейная матушка». Если тебе нужен опий, ты заходишь в кафе и заказываешь то, что тебе нужно, одновременно с выпивкой. Платишь за спиртное в кассу, и кассир просто называет тебе сумму, которую нужно добавить к чеку. Тихая, спокойная коммерция, никого за пределами Мексики не касающаяся. Но вот далеко-далеко, в Англии, правительство в рамках объявленной ООН-компании по борьбе с наркоманией и контрабандой наркотиков, запретило употребление героина в Великобритании, подняв тем самым переполох не только в Сохо, но и в среде вполне респектабельных британских врачей, желающих облегчить муки своих пациентов. Любой запрет всегда влечет за собой рост преступности. Очень скоро традиционные источники поступления наркотиков В Китае, Турции и Италии иссякли, опустошенные возросшими аппетитами Альбиона. В это время в Мехико жил обаятельный бизнесмен, занимающийся экспортно-импортными операциями по фамилии Блэквелл, у которого в Англии оставалась сестра-наркоманка. Блэквелл очень любил ее, и получив однажды письмо, в котором сестра писала, что умрет, если он ей не поможет, Он ни на минуту не усомнился в том, что так и будет, и занялся изучением возможностей наркобизнеса в Мексике. Постепенно, через друзей и друзей друзей, он вышел на кофейную матушку, а оттуда и на владельца опийных плантаций. Занимаясь этим, Блэквелл хорошо изучил экономическую сторону вопроса и решил, что если он сможет одновременно нажить капитал, помочь сестре и страждущему человечеству, значит он открыл саму тайну жизни. Торгуя минеральными удобрениями, Блэквел владел небольшим заводиком и складом. У него работали три человека, занимающиеся анализами грунта и прочей лабораторной работой. Убедить владельца плантации в том, что за столь респектабельным фасадом команда Блэквелла сможет запросто заняться переработкой в героин, оказалось легче легкого. А доставка товара в Англию была организована и притом очень быстро самим мексиканцам. Получая по тысяче фунтов за поездку, один из дип курьеров Министерства иностранных дел Мексики ежемесячно возил в Лондон дополнительный чемоданчик. Расходы по доставке были вполне приемлемы, учитывая, что содержимое каждого чемоданчика, оставляемого курьером в камере хранения на вокзале Виктория, квитанцию на багаж он отправлял почтой человеку по имени Шваб через Books and Pix Limited, стоило 20 тысяч фунтов стерлингов. К несчастью, Шваб оказался плохим человеком, которого нисколько не заботили человеческие страдания и который считал, что если юные американцы могут ежегодно потреблять порошка на миллионы долларов, то их британские сверстники ничем не хуже. Поэтому в двух комнатах в Пимлика его ребятки смешивали героин с желудочным порошком и сбывали эту смесь на танцплощадках и других местах, где собиралась молодежь. Шваб уже сколотил себе кругленький капиталец, когда на него вышли люди из отдела по борьбе с наркотиками. Чтобы выявить источник, Скотланд-Ярд дал Швабу возможность поднакопить еще немного деньжат, затем ему посадили на хвост филлера и вышли на передаточный пункт, вокзал Виктория, и, соответственно, на мексиканского дипкурьера. На этом этапе работы, поскольку след уходил за границу, к делу подключилась секретная служба. Бонду было приказано найти источник и уничтожить его. Бонд выполнил приказ. Он прилетел в Мехико, быстро добрался до кофейной матушки, выдавая себя за оптовика лондонской сети, вышел на владельца плантаций, который встретил его весьма любезно и познакомил с Блэквеллом. Последний произвел на Бонда приятное впечатление. Ему ничего не было известно о сестре Блэквелла, но этот человек явно был дилетантом. И его горечь по поводу запрета на употребление наркотиков в Англии казалась неподдельной. Однажды ночью Бонд проник на принадлежащий Блэквиллу склад и установил там термитную бомбу. Затем расположился в кафе приблизительно в миле оттуда, смотрел на пламя, полыхающее над крышами, и слушал серебряный перезвон колокольчиков пожарной команды. На следующее утро он позвонил Блэквилу, накинув на трубку носовой платок. «Жаль, что ваше дельце сгорело прошлой ночью. Боюсь, что понесенные вами потери не покроют никакая страховка». «Кто это? Кто говорит?» «Я приехал из Англии. Ваша продукция унесла довольно много молодых жизней, а еще больше искалечила. Сантос больше не приедет в Лондон со своим дипломатическим багажом. А шваб сегодня сядет за решетку». «Этому парню, Бонду...» с которым вы встречались, тоже не уйти из капкана. Полиция идет по его следу». На другом конце провода послышался испуганный лепет. «Ладно, но глядите, не вздумайте заняться этим снова. Ваше удобрение значительно полезнее для здоровья». Бонд повесил трубку. блэквелл ни за что бы не нашел концов. Ясно, что это плантатор додумался, где собака зарыта». «После операции...» Бонд предусмотрительно сменил гостиницу, но той же ночью, когда он возвращался из Капакабаны, на его пути вырос человек в белом хлопчатобумажном костюме, не первой свежести и белой шоферской фуражке, слишком большой для его головы. Под ацтекскими скулами лежали глубокие синие тени. В одном углу рта торчала зубочистка, в другом сигарета. Глаза горели наркотическим блеском. «Женщину?» Нет. Цветную девочку с роскошными волосами? Нет. Может, картинки? Рука мексиканца скользнула за отворот пиджака. Жест настолько хорошо известный Бонду, что когда бандит выбросил руку с ножом к горлу Бонда, тот был к этому готов. Почти автоматически Бонд провел прием из книги по самообороне. Возможно, именно этот удар, почти оторвавший нападающего от земли, Убил мексиканца, сломав ему основание черепа. Но когда тот падал на землю, Бонд ребром ладони нанес еще один жестокий удар по открытой незащищенной шее. Это был смертельный удар по кадыку, один из излюбленных приемов командос. Даже если к этому моменту мексиканец был еще жив, он умер до того, как его тело грохнулось на землю. Мгновение Бонд стоял, тяжело дыша и глядя на эту кучу тряпья, валяющуюся в пыли. Потом огляделся вокруг никого не было, если не считать проезжавшие машины. Возможно, в момент схватки кто-то и проходил мимо, но все происходило в тени. Бонд встал возле тела на колени, пульса не было. Глаза, только что блестевшие от марихуаны, уже остекленели. Бонд оттащил труп к стене, где тень была еще гуще затем отряхнулся, поправил галстук и пошел в гостиницу. На рассвете он поднялся, побрился и направился в аэропорт, где сел на первый же самолет, улетавший из Мексики. Это оказался рейс до Каракаса, где Бонд пересел на самолет Trans-American до Нью-Йорка через Майами. И теперь он болтался в зале для транзитных пассажиров, ожидая продолжения путешествия до Нью-Йорка. Репродуктор снова включился, и диспетчер объявил. К сведению пассажиров. Рейс Trans American номер 618 до Нью-Йорка задерживается по техническим причинам. Время отлета переносится на 8 утра. Пассажиров просят пройти к стойке Trans-American для размещения на ночлег. Спасибо. Этого еще не хватало. Поменять рейс или провести ночь в Майами. Бон вспомнил про бурбон, схватил стакан и вылил содержимое себе в глотку. Лед приятно стукнул о зубы. «Именно! Блестящая идея! Он проведет ночь в Майами, напьется как следует, до просячего визга, и завалится в койку с первой же шлюхой, которую подцепит. Он не напивался уже много лет. И сейчас было самое время надраться. Эта ночь, свалившаяся как подарок с небес, должна быть использована на полную катушку. Надо расслабиться а то он слишком напряжен, слишком углублен в себя. Зачем, черт возьми, он забивал себе голову дурацкими мыслями по поводу этого паршивого капунья, посланного его убить? Выбора не было – либо убивать, либо быть убитым. Люди во всем мире непрерывно убивают себе подобных. Они используют автомобили как орудие убийства, разносят инфекции, выплевывают микробов в лицо, оставляют открытыми газовые вентили на кухне накачивают выхлопными газами закрытые гаражи, и так далее, и тому подобное. Сколько человек, например, участвовало в изготовлении водородных бомб, начиная от рудокопов на урановых рудниках и кончая акционерами владельцами этих рудников? И вообще, существует ли на Земле хоть один человек, который так или иначе чисто статистически не был бы замешан в убийстве соседа? Погасли последние лучи солнца. В темно-синем небе мигали зеленые и желтые бортовые огни отражаясь в луже масла на бетонной площадке возле ангаров. На посадку с ревом шел ДС-7. Стекла в транзитном зале слегка дребезжали. Люди встали, чтобы посмотреть на посадку. Бонд попытался прочесть их мысли. Может, они надеются, что самолет рухнет, и они увидят зрелище, о котором можно будет рассказать, которое наполнит содержанием их пустые жизни? Или их пожелания были благими? «Чего хотели они для 60 пассажиров ДС-7? Жизни или смерти?» Бонд сжал губы. «Хватит! Нужно прекратить эти похоронные настроения. Это просто реакция на гнусное задание. Ты просто выдохся, устал от необходимости все время быть железным. Ты видел слишком много смертей и хочешь хоть немножко пожить тихо и спокойно». Бонт услышал приближающиеся шаги, которые замерли возле его кресла. Он поднял глаза. Рядом с ним стоял аккуратно одетый, явно богатый мужчина средних лет. Лицо его было смущенным и просительным одновременно. «Прошу прощения, но, несомненно, вы мистер Бонд. Мистер, эм, Джеймс Бонд».